А позади него помещалась кучка хижин со входами, затянутыми москитными сетками. Но Иджи здесь нравилось. По выходным сюда приезжало много людей, они пели старые ковбойские песни, танцевали и пили всю ночь напролет. Обычно Иджи сидела с Бадди и Большим Джеком и смотрела, как Ева танцует, доводя партнеров до изнеможения. Как-то Бадди сказал ей, показывая на Еву, «Посмотри, Иджи, вот это настоящая женщина!» Женщина с рыжими волосами – Ради такой и стоит жить». Большой Джек, который в баде души не чаял, засмеялся и хлопнул его по спине. «Думаешь, что уже стал настоящим мужчиной, чтобы получить мою девочку, парень?» «Я стараюсь стать мужчиной, Большой Джек», — ответил Бадди. «Может, я сдохну, но, будь уверен, я очень стараюсь». Потом Ева звала с собой Бади, и они отправлялись в ее комнату, а Иджи оставалась с Большим Джеком и смотрела, как он ест. Однажды он слопал семь биштаксов с кровью и четыре тарелки картофельного пюре. Через некоторое время Бади с Евой возвращались, и он отвозил Иджи домой. По дороге он говорил, «Я люблю эту женщину, Иджи, можешь не сомневаться». И Иджи не сомневалась. Но с тех пор прошло девять лет, а сегодня Иджи приехала сюда на попутной машине с какими-то рыбаками, которые высадили ее у прибитой к дереву таблички. Вчера Руфь уехала в свою Джорджию, и Иджи была просто не в силах оставаться дома в четырех стенах. Когда она добралась до белых ворот с двумя большими фургонными колесами, почти стемнело. Подходя к дому, она услышала музыку, у крыльца стояло пять или шесть машин, и синие лампочки над входом уже горели. Маленькая собачонка подбежала к Иджи на трех лапах и принялась в восторге скакать вокруг нее. Наверняка это была псина Евы, Она никогда не прогоняла ни кошек, ни собак. У дома вечно слонялись штук двадцать бродячих кошек, которых Ева подкармливала, открывала заднюю дверь и бросала им еду во двор. Бадди говорил, что все бездомные твари в округе приходят к Еве поесть. же давно не появлялась у реки, но тут, похоже, ничего не изменилось. Разве что на рекламных счетах стало чуть больше ржавчины, Да перегорели две-три лампочки, но изнутри, как всегда, доносился смех. Когда она вошла в дом, Ева сидела за столом с какими-то парнями и пила пиво. Увидев Иджи, она закричала «Бог ты мой, поглядите-ка, что за киска к нашей миске!» На Еве был розовый свитер из ангорской шерсти, бусы и такие же сережки, а губы ярко накрашены. Она крикнула отцу на кухню "Папа, это Иджи!» Потом подскочила к Иджи и крепко обняла ее. «Где ж ты столько пропадала? Мы думали, детка, тебя давно собаки сожрали». Из кухни пришел большой Джек. С тех пор, как Иджи видела его в последний раз, он поправился еще фунтов на пятьдесят. «Так, так, вы только поглядите, кто к нам пожаловал. Крошка ты ли это? Ну, до чего же я рад тебя видеть?» Ева, обнимая Иджи за плечи, внимательно разглядывала ее. «Черт меня побери, со всеми потрохами!» Как же ты выросла, а худенькая какая. Ну ничего, детка, мы тебя откормим, правда, пап? Большой Джек тоже оглядел Иджи с ног до головы. Разрази меня гром, с каждым годом ты все больше напоминаешь мне бади. Глянь-ка на нее, Ева, или я ошибаюсь. Ты прав на все сто, сказала Ева и потащила Иджи к столу. Парни, это моя подружка, познакомьтесь, Иджи, Тредгут, младшая сестренка Бади. Садись, детка, выпьем. И вдруг воскликнула: Эй, минуточку, а лет-то тебе сколько? Может, тебе и пить еще нельзя?» Чуть поколебавшись, она махнула рукой. «Да ладно, какого черта? От пива еще никто не умирал, правда, ребята?» Те дружно согласились. Но когда улеглась радость встречи, Ева поняла, а что-то не так. Она сказала, Эй, ребятки, а не пересесть ли вам за другой стол? Нам надо посекретничать. Дорогуша, что случилось? У тебя такой вид, будто ты потеряла лучшего друга». Иджи замотала головой и принялась пить стакан за стаканом, изо всех сил стараясь выглядеть веселой. В конце концов она опьянела и стала плясать, словом вела себя как последняя дура. Ева сидела и наблюдала за ней. Около девяти часов Большой Джек усадил ее за стол и заставил поесть. Но потом она вскочила и снова запрыгала, как ненормальная. Ева повернулась к отцу, вид у него был озабоченный. «По-моему, надо просто оставить ее в покое, пусть расслабится». Часов через пять Иджи стала своей в доску в новой компании. Она хохотала, рассказывала всякие небылицы, а потом кто-то заиграл грустную песенку о потерянной любви, и Иджи, прервав на полусловие какую-то историю, положила голову на руки и заплакала. Ева и сама уже с трудом держалась на ногах, да еще всю ночь вспоминала Бади, поэтому она присела рядышком и тоже зарыдала. Увидев их слезы, Парни по-быстрому перебрались к более веселой компании. Часа в три утра Ева сказала «Пойдем со мной». Обняла Иджи за плечи и, притащив к себе в комнату, уложила на кровать. Ева не переносила чужих страданий. Она подсела к Иджи, которая никак не могла унять слезы, и сказала «Детка, я не знаю, кого ты так оплакиваешь. Да и какая к шутам разница в самом деле, но все образуется, можешь не сомневаться. Да тише ты, тише. Просто ты хочешь, чтобы тебя любили, неважно кто». «Ну, успокойся, Ева с тобой», и она погасила свет. Ева много чего не знала, но что такое любовь, знала очень даже хорошо. Иджи прожила на реке последующие пять лет, то уходя, то возвращаясь, и Ева всегда была рядом в нужный момент, точно так же, как в нужный момент она всегда оказывалась с Бади. Еженедельник Миссис Уимс Бюллетень полустанка. 28 ноября 1935 года. Настоящий друг. Прошлой ночью железнодорожники раздали 17 окораков из поезда с правительственными запасами, и, насколько я понимаю, наши друзья из Трутвели прекрасно встретили День Благодарения. Спектакль «История полустанка», показанный в школе, напомнил нам, что индейцы, которым раньше принадлежали эти земли, были людьми смелыми и свирепыми, особенно в интерпретации Весты Эдкок, игравшей вождя Сиагакку, предводителя племени черноногих. Моя дрожайшая половина Уилбур заявил, что он на треть черноногий индейец, но все же он не настолько свиреп, шучу, Уилбур, по скриптуму. Иджи говорит, что Сипси, ее цветная помощница, вырастила в саду Тредгудов окру высотой 6 футов и десять дюймов. Она выставила ее в своем кафе. Мы скорбим о смерти Уилла Роджера. Его любили все, и вряд ли кто-нибудь сможет заменить нам дорогого доктора яблочных соусов. Разве можно забыть чудные вечера в кафе, когда мы слушали его по радио? В те тяжелые времена он заставлял нас, хоть ненадолго отвлечься от бесконечных забот и горестей, дарил нам улыбку. Его жене и детям шлем нашу любовь и наилучшие пожелания. А Сипси посылает ореховый пирог собственного приготовления, так что приходите на почту и распишитесь на открытке, которая к этому пирогу прилагается. Дот Уимс. Приют для престарелых Розовая терраса. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 16 февраля 1986 года. Эвелин привезла разного печенья, желая порадовать свекровь, но большая мама сказала Спасибо, мне ничего не надо. Поэтому Эвелин отнесла печенье миссис Тредгуд, которая ужасно обрадовалась подарку. Я могу целыми днями питаться одним имбирным печеньем и ванильными вафлями, а вы? Эвелин неохотно кивнула в ответ. Жуя печенье, миссис Тредгут взглянула на пол. «Знаете, Эвелин, я терпеть не могу линолеум. Вы только подумайте, тут все старики носят войлочные тапки, которые словно предназначены, чтобы скользить, падать и ломать конечности. Поэтому везде пришлось настелить ковриков». У меня в комнате тоже есть коврик из лоскутков. Я заставила Норрис отнести мои черные ботинки в ремонт и приклеить резиновую подошву, и теперь не снимаю их с утра до вечера. Я совсем не хочу ломать ноги. Стоит тебе что-нибудь сломать, и все, кончен бал. Здешние старички ложатся в половине восьмого, ну, в восемь. Я так не привыкла. Ни раньше не засыпала, пока не услышу в десять-двадцать гудок поезда на «Атланту». А тут укладываюсь в восемь, гашу свет, чтобы не мешать миссис Отис, и жду, когда в 1020 прогудит мой поезд. Раньше заснуть у меня не получается. Представляете себе, его на весь город слышно. Хотя, может, мне только кажется, что слышно, но это неважно. Я все равно не сплю и жду. Хорошо, что я люблю поезда, ведь плустанок это знаете что? Крошечный привокзальный городишко, а Трутвель... Горст, калачук и церковь, простая баптистская церквушка горы Сион, куда ходила Сипси и все остальные. А железная дорога проходит совсем близко от моего дома. Если бы у меня была удочка, я могла бы высунуть ее в окно и дотронуться до стенки вагона. Вот как близко. Потому-то последние пятьдесят лет я провела на крылечке в кресле качалки, глядя на проходящие поезда, и мне никогда не надоедало» как тому еноту, который мог без конца мыть пирожные. Особенно мне нравится смотреть на вагоны по ночам. Знаете, что я больше всего любила? Вагон-ресторан. Нынче это просто закусочная, где люди сидят, пьют пиво, курят. Но раньше, пока не отменили фирменные поезда, поезд «Серебряный полумесяц Нью-Йорк-Новый Орлеан» проходил здесь в 7.40, как раз во время ужина. И бог мой, вы бы это видели». Черные официанты в белых и накрахмаленных куртках и черных кожаных галстуках бабочках разносили прелестные крошечные чашечки и серебряные кофейники, а на каждом столике свежая роза с бутоном и маленькая лампа с абажуром. Конечно, в те дни женщины одевались просто шикарно, носили меха и шляпки, а мужчины в синих костюмах тоже выглядели очень и очень элегантно. На всех окнах серебряного полумесяца даже жалюзи были. Сидишь там, как в настоящем ресторане, и катишь сквозь ночь. Я часто говорила Клео, что мне ужасно нравится ехать и что-нибудь жевать при этом. А Иджи шутила. «Нинни, ты, кажется, садишься в поезд только для того, чтобы поесть». И, между прочим, была права. Я просто обожала бифштексы, которые там готовили. И никогда мне не приходилось есть яичницу с ветчиной вкуснее той, что подавали в вагоне ресторане. По пути поезд останавливался в маленьких городишках, и на станциях повара покупали свежие яйца, ветчину и свежую форель. Да, тогда все было такое свежее. Я теперь почти не готовлю. Так разогрею томатный суп из консервной банки... Не то чтобы мне разонравилась хорошая еда, нет, я люблю поесть, но теперь трудно найти что-нибудь вкусное. Как-то миссис Отис записала нас на программу Еда на колесах, которая организовала церковь, но там кормили примерзко, и мы не стали туда ходить. Может, это еда и на колесах, но совсем не похожа на ту, что подавали в поездах.